Глава двадцать первая. Санта-Ана дышала жаром на них двоих, сидевших во дворике. Вок рано отправился в постель, но уснуть не получилось. Когда в дверь постучали, он лежал на спине, буравя потолок воспаленным взглядом. «С ума сойти! Ты до сих пор живешь в родительском доме. Ужас, как несовременно!» — прокомментировала Марта. Она привезла ужин. Говядину под соусом чили. Зажгла древнюю плиту. «Санта-Ана» В оксамне когда не стряпал и даже ничего не разогревал. На плите пылились флаеры из окрестных кулинарий. Обрабую пожалуй, рот воском, прежде чем снимать пробу. Расслабься. Острого соуса здесь полкапли. Чили для неженек. Уже от первой вилки рот стал как огнедышащий вулкан. Хороши полкапли. У тебя точно с желудком непорядок, Марта. Здоровых людей так на острое не тянет. Марта прыснула. — Ну, тогда бери кукурузную лепешку. Тебе не повредит. Вон как и схудал. — Еще мне про здоровье говоришь. Он улыбнулся. — Ты Кейп Хевен вспоминаешь хоть иногда. Каждый день. Я сказал Ли, что мы снова встречаемся. — А мы встречаемся? — В смысле... То есть... Марта рассмеялась. Уок покраснел. — Ли, она все еще замужем за Эдом? — Ага. Вот, наверное, горе с ним хлебнуло. Отлично помню, как в старших классах он волочился за стар. За ней все волочились. Видел я билборды «Тэллоу Констракшн». А несколько лет назад у меня была клиентка, так и ее мужа из этой компании уволили. Бедняк спился. На рынке непростая ситуация. Однако ветер должен перемениться. Перемениться куда денется. Особенно если они начнут строить новые дома. Вок привстал, подлил Марте вина. Я снова говорил с Милтоном. — С мясником? — С мясником? — Я его по школе помню. — Он все так же пахнет кровью? — Да. Милтон совершенно уверен, что слышал звуки ссоры и борьбы. Он готов свидетельствовать, что Винсент и Дарк подрались возле дома Стар. Его версия — ревность. Марта упиралась долго, но Уок таки уломал ее. И вот до чего они договорились. Уок занимается делом Винсента Кинга, Всю информацию передает Марти, а ее задача включать логику, вертеть каждый факт так и этак и сообщать Оку, потянут ли они перетасованные хотя бы на грош в глазах опытного адвоката. При этом Марта наотрез отказывалась сама представлять Винсента в суде. Нет, они с Оком соберут максимум деталей, скомпонуют их и вручат готовенькое дело адвокату по уголовным делам. Ну а если Винсент от его услуг откажется, что ж, Марта, по крайней мере, попыталась помочь ему. те бумаги просмотрела. А как же? У меня ведь ни занятий других, ни потребностей, вроде поспать, поесть. Марта, сопровождаемая улыбкой Ока, прошла к машине и вернулась с портфелем. Ок поспешно убрал посуду со стола. И вот бумаги разложены, а пяти противомоскитных свечек с запахом цитронеллы вполне хватает, чтобы противостоять ночному мраку и делать читабельным казённый шрифт. Налоговые декларации, заявления, отчетность компании аж за два десятилетия. Все, что Окс умел накопать про дикий Дарка. «С этим полный порядок, не придерешься», — заговорила Марта. «Дарк честно зарабатывает деньги. Около двух с половиной миллионов в год. Доходы подозрений не вызывают. Я проверил чуть ли не первую его сделку с недвижимостью. Приобретение коттеджика на Левенхэм-авеню в Портленде». «Да, в Орегоне». Кажется, Дарк оттуда родом. Так вот, этот коттеджик он полностью реконструировал и перепродал с прибылью в 30 тысяч долларов. Причем при заполнении декларации ни цента не утаил. Расходы у него скромные. За первым коттеджиком последовал второй, тоже в Портленде. В квартале от первого. Этот принес доход уже в 45 тысяч. Дальше тишина. В смысле? В смысле никаких перепродаж. Наверное, Дарк нашел себе другой источник дохода. В течение четырех лет с недвижимостью дело не имел, а потом снова... Вышел на этот рынок, причем широко шагнул. Стал методично, чуть ли не с азартом, скупать недвижимость на побережье. Любую, даже с виду не слишком прибыльную. Такое впечатление, что борьба шла за каждый доллар. И всегда это были частные дома. Не всегда, но как правило. В Юджине, затем в Голдбич. Летом 95-го он приехал в Кейп-Хейвен и приобрел старый бар в Кабрилье. Почти год ходил по инстанциям, чтобы лицензию дали. Ок упомнился день, точнее, вечер открытия восьмерки. Никакого лишнего шума, даже стартовую вечеринку не устроили. Просто возникла на хайвее новая точка притяжения. За первый год работы клуб принес Дарку полмиллиона долларов. Марта глотнула вина. За второй год вдвое больше. Золотая жила, да и только... Опять же, доходы задекларированы, как полагается, и никаких попыток выдать клуб за что-то более приличное. Способ выкачивать деньги, как он есть. Возможно, больше Дарк ничем и не владел, но ему и этого хватало. Насколько я понимаю, именно на доходы от клуба Дарк собирается купить Винсента в дом. Собирался, то есть. Были с его стороны выплаты, причем столь огромные, что прослезится впору, кому платил Дарк. Наверное, там вот кого получил деньги на свои проекты. И это точно не банк. Думаешь, ростовщик какой-нибудь? Не исключено. Кредитная история у Дарка обрывочная, ведь он постоянно переезжает с места на место. В таких условиях кредит от банка вряд ли получишь. Теперь смотри, Даркам приобретён дом на Фортуна Avenue, в котором сейчас живёт Делейн, и дом на Ivy Ranch Road, который снимала старая Эдли. Коттеджики неказистые, только для аренды годятся. Идём дальше. дар к инвестировал в строительство коттеджного посёлка Поднебесные кедры. Название было знакомо Оггу. Попадало ещё в местной прессе в разделе рекламы. Извини, Огг, что ничего подозрительного не обнаружила. Огг только вздохнул. Слушай, а этот его клуб, он, кажется, Восьмёркой назывался, верно? Одна моя клиентка работала в этой самой Восьмёрке. Приходила из-за проблем со своим парнем. Теперь я припоминаю, она называла имя Дики Дарк. А побишедовать с ней можно? Не знаю, спрашиваю. Надо выяснить про эти платежи. У меня только номер расчётного счёта. Это немало. Или пшик, вроде сведений, что ты собрал. Куча бесполезных бумажек, в то время как тебе нужен дымящийся после выстрела ствол. Только ствол и ничего больше. Зазвонил мобильный телефон. Олег поднялся. Милтон высветилась на экранчике, голос был прерывистый, словно Милтону, растрясающему калории после перебора с жареным мясом, встретилось на вечерней улице нечто крайне подозрительное. С минуту Уок слушал, Марта тем временем складывала бумаги. «Что-то случилось, Уок?» «Милтон в дозор вышел». Марта вскинула брови. «С тех пор, как умерла Этта, Милтон у нас единственный член организации «Соседский дозор». Передал код 10-91, сказал, что на Сансе троутный порядок. Короче, мне пора. Что значит 10-91? Вок вздохнул. Бесхозная лошадь. И он поехал, не слишком торопясь, дисциплинированно останавливаясь на светофорах. Возле дома Винсента Кинга стоял неприметный седан. В таких обычно перемещаются полицейские. Вок остановился и как раз за ним мигнул фарами. Никакой реакции. Он вышел из кроузера, шагнул к водительскому окну, разглядел двоих. Не дождался, чтобы перед ним опустили стекло. Пустынные улицы, необитаемые коттеджи, запущенные участки, блеск океана под луной. Чужеรถ автомобиль казался частью совсем другого пейзажа. Уок в окне громко постучало стекло. Водитель соизволил обернуться. "Красивый", отметил лок. "50, не меньше. Он какая роскошная и тёмная шевелюра". «Ищете что-то?» — Уокс кроил улыбку. Темноволосый взглянул на своего товарища, бородатого и в очках лет шестидесяти пяти. «За нами есть какой-нибудь криминал? Если так мне о нем ничего не известно, тогда отвали». Уокс глотнул. Адреналин вяло попался вверх. «А если я не отвалю?» Вернулась улыбка, точнее ее тень, словно Уоку следовало знать кое о чем. Он же не знал, и поэтому заслуживал наказание. — Мы ищем человека по имени Ричард Дарк. — Он здесь не живет. — Ог держал ладонь на рукояти револьвера. — Пусть эти двое не сомневаются насчет его намерений. — Есть соображение, где его найти. Дарк с этими своими перечислениями на неопознанный расчетный счет. Конечно, именно такие субъекты могли одолжить ему денег, На ранних стадиях мне неизвестно, где живёт Дарк. Увидишь его, передай, что мы не отстанем, процидил старший сквозь бороду, не поворачивая и оку от лица. Младший завёл двигатель. Выходите из машины оба. Младший смерил его взглядом, покосился на кинговский дом. Дарк у нас мастер тарелочки на шестах вертеть. Только тут ведь как? Всего-то одну тарелочку упустишь, и всё. — Весь шип пропала. Я сказал, выходите из машин. Стекло поползло вверх, автомобиль рванул с места. Уок хотел мчаться следом, сообщить всем постам о мутном седане, но почему-то стоял столбом. Рука на рукояти револьвера, взгляд на габаритных огнях. Дача взяла Робина за ручку, вместе они прошли через воротцы к лошадям, что паслись бок о бок. — Можешь хоть разок с нами поесть? — спросил Робин. Бачас приложил ладонь к влажному нежному носу воронова. Нет. Она хотела и серую также приласкать, но её любимица не далась, отвернулась. Бачас вела воронова и серую за недоустки. Робин семенил сильно поодаль, закрыл ворота, как она учила, и убежал. Бачас закончила слышать ми и пожелала им доброй ночи. Робина она нашла возле пруда на траве. Послушный он к ладеню приближался, хотя плавал очень неплохо. Ну зря дача с почти целый год возила его по субботам в Акмонт. В тамошнем открытом бассейне малыши учили плаванию бесплатно, а ехать между прочим надо было тремя автобусами. Стоило ей шагнуть к Робину, как тот весь сжался и отпрянул. Ты на меня обиделся? Да. Дача заметила, что он стиснул ладошку в кулачок и держит будто наготове между тощеньких и исцарапанных коленок, за чем-то угрожал О'Тейллу. А зачем он тебя толкнул? Ночь опустилась, словно колокол. Вот только что были сумерки, и уже тьма. И тепло из земли высосано небом и заменено прохладой. — Все в порядке, — бросила Датчис. — Нет, не все! — Робин стукнул по земле кулачком. — Тут в Монтане хорошо. Я люблю дедушку и коровок, и курочек. И мисс Чайлд мне нравится, и школу тоже. И мне не надо... — Чего? — занарочито ровным тоном скрывался вызов. Всего месяц назад Робин промолчал бы. — Тебя! У меня дедушка есть, он взрослый, он о нас заботится. А ты мне еду больше не готовь. Рубин тихонько заплакал, сидя, обняв голые свои коленки, уткнувшись в них подбородком, раскачивался взад-вперёд и всхлипывал. Дача знала, каким образом формируется человек. Душа она вроде сырой глины, от событий и воспоминаний остаются оттиски, потом застывает и, пожалуйста, вот вам готовая личность. Для датчас главное, чтобы с Робином всё было в порядке, а прочее как получится. Робин по-прежнему еженедельно общался с психиатром, только содержание бесед уже не пересказывал. Я не обязан, это личное, так он говорил. Ты вне закона, датчас. Но я-то нет. Я хочу быть обычным мальчиком. Она встала коленями прямо на холодную землю, вся подалась к Робину. Только не забывай, что ты принц, так мама говорила, и это правда. Отстань. Дача с протянула былую руку, хотела волосы взъерошить, а он дёрнулся в сторону, вскочил и бегом припустил к дому. В целое мгновение Дача сказала, что и она сейчас заплачет. что последние пара месяцев и предшествовавшие им несколько лет выльются из нее, или даже не так, что она сама сойдет на нет, растает, увлажнив монтанскую почву, что кожа слезет с костей, ибо в ней в даче с ней кровь пульсирует, а слезы. Одни только слезы. Послышался шум мотора. Дача с напряглась на секунду и выдохнула, увидев за рулем Долли. Дальний свет распорол пространство над водой Но ты и не подумала выключить фары. Не возражаешь, если я тут часок посижу? Ну ли приезжал время от времени, ей здесь нравилось. Сегодня она щеголяла в кремовом платье и в туфлях на красной подошве. Каблуки, разумеется, как всегда высоченные. Нормальной повседневной одежды у Долли, наверное, просто не было. "Тот -то я вас не видел в воскресенье в церкви", сказала датчес. "Бил хворает". Вот как. Он болен уже давно. — В иные дни чувствуют себя терпимо, а в иные — совсем плохо. — Понимаю. — Знаешь, я соскучилась по твоему платью. Дача свырезала очередную прореху на сей раз в районе попка. Заглянула бы ко мне, Дача поболтали бы, типа между нами девочками. Сестер и братьев у меня нет, и матери тоже. Самой о себе пришлось заботиться. И результат очень даже — это только с фасада. — Да. Когда надо создать видимость, у меня нет равных. Короче, надумаешь, скажи Хэлу. Он же знает, где меня найти. Я с Хэлом разговариваю только когда без слов никак не обойтись. Почему? Если бы я и раньше знала. Если бы моя мама тихий причмокивающий плеск воды. Хэл, он ведь к вам ездил. Дачасповернула голову. В Кейп-Хейвен, пояснила Долли. Она говорила шепотом, будто раскрывала дача с чужую тайну. — По-моему, тебе надо знать. — Когда? — Ежегодно. — В один и тот же день, второго июня. — В мой день рождения. Улыбка пусть еле заметная. — Всегда с подарком, — продолжила Долли. — Мы вместе выбирали дача. — Кого меня просил помочь? Ну, как женщину. Вроде я лучше соображу, что тебе может понравиться. Когда родился Рубин, он стал ездить дважды в год. Это Хэлл-то. При его-то занятости на ранчо. Ему ведь и на день отлучится целая история. Дача соглянулась на дом. Как он узнал? Старк лилась, что бойкотирует его. Она и бойкотировала. Упрямая была мама твоя. И кое-кто здорово мне ее напоминает. Ближе к делу, Доли. У Хэлла в Кейп-Хэвене есть знакомый. Они перезваниваются. Тот человек полицейский, если я ничего не путаю. Дача закрыла глаза. Ок. Никаких подарков я не получала. Знаю, знаю. Хил всегда возвращался не с уловных рыбавших. Из года в год, представляешь? Но ты его не останавливала. Он не терял надежды, хотя ни за что не стал бы искать встречи с тобой или Робином без разрешения вашей мамы. Мама говорила, это он во всём виноват он один. Долли погладила дача по плечу. Про бабушку, про вольные и непрекаенные её дух, дача знала. Сама себе присвоила бабушкину девичью фамилию Дей, представлялась дача с Дейредли и не иначе. Стар было 17. В тот утро она ушла в колледж, но её как грызло что-то. Она сбежала с занятия, дома оказалось раньше обычного, только порог переступила, вот она, записка. Я тебя люблю. Прости. Позвони папе. И ни в коем случае не ходи на кухню. По слушаниям стар никогда не отличалась. Я привезла пирог для Робина. Называется «Грязь в две мили глубиной». Робин поди расстраиваться, что она не настоящая. Датчис шагнула к фургону и взяла пирог. Дедушка твой старый уже, знаю. Ты когда-нибудь совершала ошибку, Датчис? Вспомнился Кейп Хевен. пожары драки и глубокой царапины на мустанге Брендона Рока. Нет никогда. Доли вдруг сгребла дача с вахабку, прижала к себе. Пахло от неё сладко и душно. Дача задергалась, но вырваться не сумела. Смотри, не заиграйся в самостоятельность, девочка. Под взглядом дача с фургоном растворился во тьме. К плечам достались первые дождевые капли. Дождь разошёлся, перерос в ливень. Потоки небесные не успевали проникать в твердокаменную корку на почве, и как бы отброшенные хлестали дача с по ногам. Она стояла, запрокинувшись к разверстому своду, уверенная, там, наверху, запасов воды недостаточно, чтобы промыть ей душу. Хэлл ждал на крыльце с полотенцем на готове. Датчис не сопротивлялась. Когда он закутал ее в это полотенце, она села. Она приняла из Хэлловых рук чашку какао, ибо все ее «не буду» растаяли в струйке аппетитного густого пара. Что до ливня, его барабанная дробь по крыше заглушала внутренний вопль, который до сих пор беспрестанно приказывал Датчис отбрыкиваться. «Робин спит. Он тебе всякого наговорил, так ты в голову не бери». Это он по неразумению. — Ага, как же? — Я наблюдал за тобой, как ты под ливнем стояла. Здешние места, они в любую погоду, прекрасны. Доли пирог привезла. Дача с ногой подвинула к Хэллу блюдо с пирогом. Зазвонил телефон. Такое случалось нечасто. Хэлл поспешил в дом. Дача свидела, как он снимает трубку и как шевелятся его губы. Слов не было слышно. — Кто это? спросила она, когда Хэл вернулся на крыльцо. "Уокер?" Он сказал что-нибудь про Дарка. Просто хотел узнать, как он у нас дела. "Дарк что-то заявится. Поживём, увидим. Ничего ты не знаешь, надо ну, так объясни". Дарк грозил, что везде меня найдёт. "Зачем тебе оно нужно?" Бач честно ответила. Они молча пили какао, вдыхая запах мокрой земли. Меня снедает, не знаю, куда деваться от них. Хэл повернул голову. Всякая хрень снится. От ругательного слова Хэлл даже не поморщился. — Какая именно? — Не скажу. — А ты не со мной. Ты с Серой поделись. Серая тебя отсюда прекрасно услышит. Главное, не молчать, Датчис. Только и всего. — Только и всего, — прошептала Датчис. Хэлл закрыл глаза, словно упиваясь ливнем. И она как впервые его увидела, расплаты за ошибку длинною в жизнь, за маячивший второй шанс, мольба об искуплении. Меня поднимает надранчу, сверху видны крыши, сам дом, амбар, конюшня и поле и сухие листья в канавах, потому что осень пришла, и параллельно кто умер, кто жив, она всё равно каждый год приходит и всегда так будет. Ай высоко-высоко в небе. Монтана такая маленькая, вроде примечание в книжке. Поля лоскутные одеяла, тракторишки муравьи ползают туда-сюда, туда-сюда, сшивают лоскуты в одно целое, а люди, они словно тонут в обыденности, вынурнут в воздух и глотнут и обратно в свое болото. Океан, конечно, бесконечный, да я-то знаю, где у него край. Земля — раскрытая книга, а страница никак не перевернется сплошной сегодня, а завтра нет. Облака тяжеленные, на них-то небо и держится, потом пустыня, закат, потом восход серебром и золотом. А потом я сама с там волючить мой и звёздами, и, и лунными. Мир такой крошечный, за моим пальцем легко спрячется, потому что я бог, в которого сама не верю. Я огромная. Пусть только попробует какой-нибудь выродок напасть на меня. Пусть попробует, пусть попро Она всё-таки сдержалась, не заплакала. Кэл смотрел и слушал внимательно, затем произнёс: "Если этот дарк вправду явится, самое будет делать иметь. С тобой? Да. Я вас обоих хоть не в берегу, и тебя, и Робинна. А я что, уже не считаюсь? Я уже не защитница?" "Ты дитя". "Я не дитя, я вне закона". Хэл обнял её за плечи. Сердце вопило слюнтяйка, но процесс оттаивания уже начался.